Глава восьмая Я вышел на улицу и направился к Линчу, сверляя его взглядом. Тот со скучающим видом смотрел на меня. Он даже не попытался спрятаться. Это была не слежка, а устрашение. Он поднял стекло и завел мотор. Я побежал в дом за ключами от своей машины. Когда я вернулся, сосед напротив, ветеран Корейской войны, выезжал задним ходом с дорожки перед домом. Обычно эта операция занимала минуты три. Я осмотрел улицу в обе стороны. Слева в двух минутах езды находилось шоссе имени Джефферсона Дэвиса, а справа в пяти минутах шоссе номер 395. Линч уже давно уехал. Я поехал в город на встречу с юристами, с которыми работал по делу о предвыборных махинациях с черным налом. Люди с особыми интересами на обоих концах политического спектра закачивают сотни миллионов в бесприбыльные организации по социальному обеспечению, а затем тратят их, чтобы покупать голоса на выборах. Все делается анонимно, не облагается налогами и прячется за счет перетасовки денег по паутине подставных организаций. Мы пытались распутать этот клубок и вывести на чистую воду тех, кто за ним стоит. Мне нравилось это дело. Мы были уже близки к разоблачению основных фигур, стоящих за этими, так сказать, пустышками, и получению определенной политической поддержки, чтобы их прищучить. Их юристы и лоббисты упорно отбивались. Схватка только-только начала становиться увлекательной, Но я едва ли был в состоянии прислушиваться к тому, что говорилось в течение двух следующих часов. Я мог думать только о Линче, кто он такой и почему следит за мной. И размышлял над рассказом Джека. «Майк, что ты предлагаешь по этому поводу?» Спросил один из юристов. «Очень интересно», — отозвался я, грызя ручку. «Я совершенно выпал из темы. Джек и Линч лишь один раз встречались, дважды в одном и том же месте, закусочный закусочной в десяти минутах ходьбы отсюда. Едва встреча с юристами завершилась, я направился туда. «Только чтобы выпить кофе», — сказал я себе. На вывеске заведения значилось «Евро-кафе». Оно оказалось небольшим, с самообслуживанием, и владели им корейцы. Я юркнул внутрь и наполнил пенопластовый стаканчик. Девушка-подросток на кассе отложила учебник, и я заплатил за кофе. «Спасибо. И можно вас спросить, видели ли вы здесь когда-нибудь такого высокого, худого и бледного человека с мелкими зубами?» Кассирша тупо взглянула на меня. «Я тут много людей вижу». Она взяла учебник. Я задал ей еще пару вопросов. С тем же успехом. Да я и сам не знал, на что рассчитывал. Имя и адрес. У меня не было даже его фото. Я обошел квартал, гадая, что могло привести Линча именно сюда. Заведение было из тех, завсегдатаем которых становишься только в том случае, если возле офиса нет ничего получше. Возможно, он стал менее осторожен по мере того, как все крепче брал Джека за горло. Я остановился, увидев на стоянке перед офисным зданием черный Крайслер. Я обошел дом, держась тротуара на противоположной стороне улицы, и никого не встретил. На парковке тесно стояли пять машин. Одну из них я опознал как тачку Линча по дополнительной антенне на багажнике. Я приблизился и осмотрел вход. Никаких признаков, что в здании работали какие-либо фирмы. Бросив взгляд по сторонам, я направился к его машине. На заднем сиденье я увидел какие-то бумаги и попытался разглядеть шапку на бланке, но смог разобрать на торчавшем листе лишь слова «Черновик конфиденциально». И тут я услышал справа шаги. Подняв голову, я увидел Линча. В то же мгновение огромная рука впечатала меня щекой в боковое стекло. Я рванулся назад. Кто-то завернул мне руки за спину и притиснул к капоту. Мне удалось повернуть голову и разглядеть мужика в очках из дома Джека. С привычной уверенностью полицейского, производящего арест, он широко расставил мне ноги и прижал щекой к холодному металлу. Линч остановился возле капота и неодобрительно подсокал языком. Достал складной нож и выщелкнул лезвие. «Порядок», — бросил он, и очкастый поставил меня ровно. «У нас хватает проблем уже из-за того, что приходится иметь дело с вашим братом», — проговорил Линч. «Но с вами-то что?» «Похоже, вы напрашиваетесь на неприятности». Он надавил пальцем на синяк у меня на скуле. «Майкл Форд...» С Хауэл авеню «Вчера вечером я навел о вас справки и остался впечатлен. Не так давно вам удалось вывернуться из весьма сложной ситуации. Нам ваше умение понадобится, так как я сомневаюсь, что ваш брат сумеет справиться с этим делом самостоятельно. Теперь эта работа поручена вам». «Что? Почему? Он украл у вас деньги?» Не передал из рук в руки? Сколько там было? Нет, деньги мы вернули. Речь идет об упущенной прибыли. Это была простая работа. Он не доставил вовремя гонорар нашему человеку, начал задавать вопросы. У Джека внезапно проснулась совесть. Он спугнул нашего осведомителя. Был шанс завершить дело легко и просто, но теперь он упущен поэтому вам с братом придется найти другой способ дать нам то, что нам нужно. Я юрист? Я понятия не имею, за кого вы меня принимаете и для какой работы требуете от меня помощь, но я мало что умею, кроме как подшивать судебные дела и выставлять счета. Я не смогу вам помочь. Да прибедняться! Проникновение со взломом в департамент юстиции. «Ликвидация вашего старого шефа!» «Слухи расходятся, Майк!» «Вам это дело понравится!» «Я ничего о нем не знаю, и уже много лет почти не общался с братом!» «Значит, у вас с Джеком будет возможность наверстать упущенное. Он нам должен!» «А вы, похоже, сами влезли в эту ситуацию. Так что теперь и вы числитесь в моей бухгалтерской ведомости!» От вас требуется только помочь нам закончить то, что провалил Джек. А потом я забуду о вашем существовании. Да о чем вы говорите? О работе. Какой работе? Банк. Хотите, чтобы я ограбил мать его банк? Бред какой-то. Разве Джек вам не сказал? Какой банк? Вообще-то... «Все сразу». «Это шутка?» «Нет, но все не так плохо, как кажется. Вам пришли на ум пистолеты, секундомеры, резиновые маски. Это другое». «Нашу работу вы сможете сделать в костюме, не снимая галстука и даже не вспотев. Вот в чем ее прелесть. Что-то может пойти не так, — он помахал ножом, — но это целиком зависит от вас». Такой респектабельный человек всегда пригодится. Вряд ли у вас будет много. Вот и хорошо, произнес кто-то позади него. Я здесь. Линч повернулся. Я увидел нового гостя нашей вечеринки. Светловолосую женщину в полевой куртке поверх свитера и в джинсах, заправленных в кожаные ковбойские сапоги. Линч выглядел приятно удивленным пока она не отвела полу куртки и не положила ладонь на рукоятку пистолета в набедренной кобуре. — Отлично. Может, мне теперь лучше встать на сторону Линча и очков? — Брось нож, — велела женщина. — Не усложняй дело. Просто отпусти его и отойди. — Вы не понимаете, — начал было Линч. — Она вынула пистолет. — «Брось нож и отпусти его», — повторила она. Линч взглянул на державшего меня бугая и кивнул. Тот выпустил мои руки. «Пусть он подойдет сюда», — продолжила она. Парочка отошла на несколько шагов. «Враг моего врага и все такое». Я подошел к ней. «Спасибо», — поблагодарил я, становясь рядом. «Кто вы такая, черт побери?» «Эмили!» «Рад познакомиться, я Майк». «Взаимно», бросила она и осмотрелась. «Можете оказать мне услугу, Майк?» «Конечно. Возьмите те мешки с мусором». Возле помойки лежали два больших черных мешка. Она спасла мне жизнь, и самое малое, чем я могу ее отблагодарить, прихватить ее мусор. «Выходите со стоянки» потом направо. Увидите старый ленд-крузер. Заведите его. Мешки бросьте назад. Она протянула мне ключи. Я вышел с парковки, забросил мешки в машину и включил двигатель. Женщина, пятясь и не сводя глаз мужчин, покинула стоянку. Затем подбежала к машине и запрыгнула на пассажирское сиденье. «Поехали, поехали!» Я быстро отъехал. Она позвонила кому-то по мобильному, описала парочку, что скрутила меня, потом велела собеседнику выслать нескольких ребят. Ее машиной оказался старый ленд-крузер 60-х или 70-х годов. Пока мы мчались крок-крик, во мне все больше крепла уверенность, что под капотом у него современный движок, пяти, а то и литровый. Я взглянул в зеркало на мусорные мешки. «Кем вы работаете, Эмили?» «Сыщиком. Можем заехать в мой офис. Там умоетесь». Меня совершенно не привлекала возможность смыть грязь с лица в конторе какого-то частного детектива. Я знал нескольких и представил, что работает она в тесном офисе в каком-нибудь обшарпанном здании на 15-й улице, где нужно иметь ключ с биркой, чтобы попасть в общий туалет в коридоре. Я был признателен ей за помощь, но что-то во всей этой истории не стыковалось. Мне нужно было понять, почему она оказалась за тем зданием именно в тот момент, когда меня скрутили.